Глава 14. Возвращение. «Мама ждет. Ултуган вздыхала. «В Оренбурге, конечно, хорошо. Красиво, культурная жизнь. В театре, правда, давно не были. Кстати, новая серия «Ну, погоди» вышла. Давай сходим в выходные, как в прошлый раз». Она убежала в кинотеатр, а Миша остался с ребенком. Потом поменялись. Дома вместе вспоминали смешные моменты и хохотали. После педучилища Мишу звали тренером на лыжную базу, но он отказался. А в село особо никто не рвался, поэтому распределение в Кувандыкский район удалось получить легко. Ехать решили в поселок Урал с медпунктом и средней школой, где училась Олтуган после четвертого класса. На утро после Мишиного выпускного собрали вещи. Олтуган нарядилась в платье с пояском – фабричные пуговицы срезала, пришила большие квадратные. Мишу уговорила надеть модную рубашку с удлиненными уголками воротника. Смочила ему сахарной водой бакенбарды, четырехмесячному сынишке натянула ярко-желтый костюмчик. В электричке посадила жаната к себе на колени. Погляделась в зеркальце, пусть все видят, какая у них образцовая семья. «Девонька!» «Нельзя такого кроху сажать», — покачала головой старушка напротив. «Эх, молодежь! Миша взял сына на руки. По приезде пошли устраиваться на работу. Повезло, физрук оказался Мишиным однокурсником. Мечтал перебраться в город и был рад обмену. Пожилая директор школы, чем-то похожее на Крупскую, с гулькой на голове, внимательно оглядела Мишу с головы до пят. Надвинув очки на нос, изучила его документы. Узнав, что он муж Олтуган, сплеснула радостно руками. «Отлично, помню ее. Девочка умная. Да и вы, сразу видно, мужчина серьезный. Нынешний педагог совсем молоденький, не женатый, Глядишь, не сегодня-завтра сбежит. А вы никуда не денетесь. Поеду в гороно, все улажу». Олтуган с женатом на руках отправилась в сельскую амбулаторию. Заведующая обрадовалась, Ей как раз не хватало фельдшера. «Все в декрете. Прямо эпидемия какая-то. Вашему сколько? Четыре месяца? Ничего у нас, если есть. Выходите в понедельник». Сельсовет сразу выделил молодой семье квартиру в двухэтажке. Миша помчался за тещей. Та как раз недавно вышла на пенсию. Взял у однокурсника мотоцикл, а водить-то совсем не умел. Кое-как доехал до Каратала, как болжан. Посадил ее сзади и поддал газу. Она намертво вцепилась в спину зятю, всю дорогу истово молилась, вскрикивая на кочках. Затормозили о забор. Увидев внука, вдохнув его молочный запах, Ахбалжан заулыбалась, заворковала. Суровое лицо смягчилось, в изголовье кроватки повесила совиные перышки от сглаза. Стала петь песенки. С месяц ходила пешком в каратал, и обратно, пока не уговорила перебраться в Урал совсем. Ахбалжан предупредила. «Ты знаешь меня. Если взять, раз ударит по столу, стукну два раза. А если что не так, говорите сразу, мешать не буду, уйду». Прибралась напоследок в Каратальском доме. Перетаскали вещи в машину Куантая. Ахбалжан, закрыв дверь на навесной замок, отнесла ключи в сельсовет. Односельчане вышли проводить ее, Только рыжая Сонька полола огород, не поднимая головы. Зубайда кинулась к балжан «Если обижать будет взять, возвращайся, поможем». «Ох, Зубайда, когда ж ты поумнеешь!» Отмахнулась Ахбалжан. Обнялась с родными, подругой Сашей, бабкой Маслихой, забралась в кабину. Миша прыгнул в кузов, Хуантай завел грузовик. Все замахали вслед. А Райса смахнула рукавом набежавшие слезы.